«Соотечественники!» Он произнес только это слово, и голос его сорвался. Он попытался справиться с волнением. Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. В зале повисла мертвая тишина. Бунин явственно слышал, как кровь стучит в его висках.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 Нечто новое и дьявольское. Бунин перевел дыхание. Он взял в слегка дрожащее от волнения руки стакан воды, отпил глоток и вновь продолжил, теперь уже до самого конца, без перерыва. И гнев его нарастал, и вдохновение говорило его устами. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение дома правителя полным разгромом. Буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправим И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уже давно должен был бы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 Планетарным злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума. Сам министр-президент на Московском собрании в августе семнадцатого года заявил, что уже зарегистрировано, только зарегистрировано, 10 тысяч зверских и бессмысленных народных самосудов.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 Высоко сидел на шее русского дикаря, и весь мир призывал в грязь топтать, совесть, стыд, любовь, милосердие, прах дробить скрижали Моисея Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить семь заповедей Ленина. «Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?»